Глава 33 Эли Прошлой ночью в темноте мне в голову впервые пришла мысль о том, что мне следует предложить себя для выполнения пункта о самоубийстве из Девятого Таинства. Мимолетное отчаяние мелькнуло и исчезло, но стоит над этим поразмыслить при ярком свете. Меня явно терзает вся эта история с сексом и полная неудача в попытках освоить предложенную технику. «Провал за провалом! Как я могу удержать себя?» Мне предоставляют красивых женщин. Говорят, чтобы я овладел двумя или тремя из них подряд. Ах ты шмендрик, шмендрик, шмендрик. Полностью повторяется та история с Марго. Я воспламеняюсь, меня охватывает страсть, то есть переисходит обратное тому, что должно быть. Ни разу не удалось мне обуздать себя настолько, чтобы справиться со всеми тремя. Кажется, это вообще выше человеческих сил, во всяком случае для меня, хотя... И то долгожительство, о котором мы здесь говорим, тоже превышает человеческие возможности. Необходимо преодолеть в себе человеческое, стать в буквальном смысле не человеком, не людью, если хочешь победить смерть. Но если я не способен управлять даже предательским поведением своего члена, как я могу надеяться контролировать метаболизм, мысленными усилиями преобразовывать органическое разложение, Добиться какого-то овладения процессами организма на клеточном уровне, то есть освоить то, что должны уметь здешние братья? Я не могу. Я вижу надвигающееся сокрушение надежд. Брат Леон и брат Бернард сказали, что обеспечат меня специальной подготовкой, покажут некоторые полезные приемы снижения возбуждения, но я не очень-то в это верю. Проблема имеет слишком глубокие корни, в самой сущности элли слишком поздно что то менять а я останусь тем кто есть я взгромождаюсь на этих податливых ацтекских жриц и хоть в голове у меня так и крутятся мысли насчет удержания семени мое тело пускается в скач и я взрываюсь от страсти а страсть именно то что должно быть обуздано если кто то собирается пережить испытание «Неудача здесь означает крах всего. Я остаюсь на обочине и теряю бессмертие. Поэтому мне лучше уничтожить себя самого сейчас, поскольку кто-то должен это сделать и освободить таким образом путь всем остальным. Так я думал, по крайней мере, вчера ночью. Думал я и о том... Что вторым, кто непременно потерпит неудачу, будет Тимати, поскольку он не может или не хочет проникнуться должным душевным состоянием. Ведь он раб своего презрения и настолько высокомерно относится к братству и его обрядам, что вряд ли станет сдерживать свое нетерпение. Поэтому он никогда не освоит даже основы тех или иных дисциплин. Мы занимаемся медитацией, он лишь наблюдает. Существует реальная опасность, что через несколько дней он просто уйдет отсюда, и это, конечно, будет крушением всего из-за нарушения равновесия в местилище. Исходя из этого, я мысленно предназначаю Тимати для выполнения второй части Девятого Таинства. Он вполне может выиграть то, что предлагает братство, но пусть лучше проиграет, пусть он будет убит ради остальных. Прошлой ночью, когда я тоскливо лежал, не смыкая глаз, Я подумал, что могу немедленно привести ход событий к желаемой развязке, украсть на кухне нож, прирезать Тимати во сне, а потом покончить с собой. Таким образом, Девятое Таинство будет выполнено, а Нет и Оливер получат путевки в бессмертие. Я даже сел на койке. Но в кульминационный момент остановился, чтобы спросить себя, правильно ли то, что я собираюсь сотворить. Возможно, в процедуре разворачивающегося ритуала Для девятого таинства существует определенное место, но на более поздней стадии. Возможно, я все испорчу, если сделаю это сейчас, по своей инициативе, не дожидаясь знака братьев. Если преждевременная жертва будет бесполезной, то лучше этого не делать. Поэтому я остался в постели, и порыв прошел. Сегодня утром, хоть состояние у меня и подавленное, Я не имею ни малейшего желания расставаться с жизнью. У меня самые мрачные предчувствия насчет своей судьбы. Меня приводят в смятение многочисленные проявления, собственные вопиющей неполноценности, но я все равно хочу жить как можно дольше. Перспективы достижения долгожительства братьев кажутся совсем призрачными, хотя я не думаю, что... Кто-нибудь из нас добьется этого. Я думаю, что вместилище распадается на куски.